Сильвейн Рейнхард предпочитал жить в потемках. Он открыл дверь осторожно, не сняв цепочку. На лестничной площадке горели слабенькие настенные светильники, похожие на огоньки парафиновых ламп в глубине шахты. «Я вас узнал», — произнес он. «Вы нарцисс». Нарцисс молча кивнул в ответ. «Я никогда не покупаю работ непосредственно у авторов», — предупредил Рейнхардт. Нарцис держал под мышкой упакованную в пузырчатую пленку картину. Я ничего не продаю. Так чего же вы хотите? Вы позволите мне войти? Сильвен с явной неохотой откинул цепочку и чуть отступил в коридор. Нарцис шагнул в кромешную тьму. Он ничего не видел, но кожей ощущал, что стоит в просторном помещении с высокими потолками. Действительно! Дом был возведён при бароне Османе и отличался типичной для того периода архитектурой. Они несколько секунд простояли, не двигаясь и ничего не говоря. Наконец Рейнхард запер дверь. Глаза нарцисса понемногу привыкли к темноте. Двери вели в две гостиные. Ставни заперты, на мебели серые чехлы. И непереносимо жарко. «Что вам угодно?» Он говорил злобным голосом.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 Люстры с подвесками, кресла, столики — всё тонуло в темноте. Стену справа украшал барельеф, несколько гигантских профилей, похожих на египетские иероглифы. «Семейное гнездо», — подумал нарцисс. «Стены, мебель, ковры — всё казалось связанным кровным родством с Сильвеном Рейнхардом, так же тесно, как форма его носа с поколениями предков».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 Картины, незаключенные в рамы, не были развешены по стенам, а стояли прямо на полу, прислоненные к ним. В полумраке комнаты они сливались с выцветшими обоями. Путаницы линий изгибов, карандашные рисунки человеческих фигур с птичьими клювами, круглые головы, щерящие зубастые рты. Почему вы живете в темноте? Не выдержал нарцис. Ради картин. Свет разрушает краски. «Шутит он, что ли?» — подумал про себя нарцисс. Но высокомерный тон хозяина не располагал к веселью. Складывалось впечатление, что он произносит каждое слово и даже каждый слог преодолевая вращение. Свет первоосновы живописи. Он сам не понял, почему сказал это. Видимо, в нем заговорил художник. Рейнхард отозвался фырканем, скорее презрительным, чем добродушным.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 Нарцис обернулся, пораженный сменой интонации хозяина. Рейнхард держал в руке небольшой пистолет, в темноте тускло отсвечивал ствол оружия, показавшегося нарциссу игрушечным. Обокрасть меня задумал! Нарцис не утратил спокойствия. Однажды, заговорил он, в Люксембургском музее сторожа застукали старика с палитрой и кистями, который тайком переписывал картину Пьера Боннара.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 Эта неожиданная просьба застала Рейнхарда врасплох. Он на секунду ослабил бдительность, и этой секунды хватило нарциссу, чтобы ребром левой ладони рубануть его по запястью руки, сжимавшей пистолет, и завладеть оружием. Наследник издал пронзительный крик, похожий на звериный рык. Нарцисс схватил его за горло и притиснул к стене, сунув ему под нос собственный глок, выглядевший куда внушительнее, чем миниатюрный пистолетик хозяина.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 «Не здесь. А где? В запаснике». «Где этот чертов запасник? Внизу. Во дворе. Там мастерская». Нарцис рывком поднял его на ноги и ткнул носом в дверь. «Ты первый».